304 сентябрь 8 Обращение всегда означает осознание близости высшей, неотъемлемой, ничем и никем и доступной всегда везде, все в том, дозволяет ли сознание оторваться от земной суеты. Под суетой подразумеваем все приходящие сны май. Весь вопрос в том, чему отдано сердце Если земному, то жатва земная будет уделом. если учителю света, свет будет жатвы плодом. Люди, полностью погруженные в приходящую очевидность, общение, счастье не знают. Хорошо среди сутолки дня хоть на миг от нее оторваться и сознанием коснуться неприходящего. Вечного света в себе касается сознание, поднявшись над омутом жизнь. Носителем вечного света есть владык. Через него восхищается свет, я свет, сияющий ночью, я колокол счастья зовущий, я вашего счастья ручатель, я вас устремляющий ввысь.